Построение карьеры. «Никогда не пробьется наверх тот, кто не делает того, что ему говорят, и тот, кто делает не больше того» что ему говорят. Эндрю Карнеги, американский предприниматель, крупный сталипромышленник, филантроп, мультимиллионер. Правило Буравчика. Чтобы продвигаться, надо вертеться. Александр Ратнер, советский историк, библиограф. Карьеру не сделаешь, карабкаясь по ступеням обшарпанной шарпанной лестнице. Нужно оказаться в лифте подходящей компании. Сбышек Крыгель, юморист. Некоторые, особенно нетерпеливые читатели, могут начать штудировать книгу именно с этого места. Однако, я повангую и предположу, что после того, как эта глава будет ими прочитана, вернуться к началу книги им все же придется. Ну, или оставить диджеинг более целеустремленным и трудолюбивым парням и девушкам. Любой человек, вне зависимости от рода его деятельности, хочет быть самым лучшим, успешным, высокооплачиваемым и уважаемым членом общества. Но не каждый знает, как этого добиться. Некоторые твердо уверены, будто путь наверх в ведении исключительно удачный стечения обстоятельств и не более того. Такие граждане, поглядывая на более успешных людей, частенько употребляют словечко «повезло», и потом добавляют «вот мне бы так». Другие считают, что дорогу к успеху им должен обеспечить кто-либо из их окружения. Частенько в плену подобных иллюзий прибывают наивные или расчетливые девушки. Как горько шутил один мой знакомый по этому поводу. Некоторым женщинам преуспевать абсолютно незачем. Им достаточно найти преуспевающего мужчину. А там и деньги, и власть, и карьера автоматически приложатся. Но сам себя не обманешь. И какое бы высокое место человек-пустышка – впоследствии не занимал в обществе, он всегда будет помнить, что все это не его заслуги. И настоящую радость от своих «достижений» в кавычках вряд ли испытает на противоположном полюсе находятся люди, которые считают, что чем больше делаешь телодвижений, тем лучше. Гиперактивность это, конечно, хорошо, но только в том случае, если она осмысленная и последовательная. Однако у чересчур энергичных живчиков мысль и действия находятся в разных упряжках. Пруд можно выкопать и лопатой, но гораздо правильнее будет пригнать экскаватор, чтобы вынимать земли во много раз больше и быстрее, а усилий тратить при этом на порядке меньше. Я сторонник золотой середины. Сначала фундамент, потом стены и только в финале крыша. Но обо всем по порядку.